Глава 11. Проснулась я, когда солнце стояло высоко в небе. Прислушалась к себе и поняла, что сердце больше не болело. Оно было словно заковано в панцирь, через который почти не пробивались эмоции. Когда это я успела такое сотворить? Я же только стену создала между собой и темным герцогом. Тогда откуда взялся этот защитный слой? я попыталась его немного ослабить. Все же совсем бесчувственной стервой я не хотела быть. Через несколько минут у меня это получилось. Я быстро умылась и вышла из спальни. В гостиной меня ждали Джесси и Камилла. «Доброе утро, леди Ирен, поздоровались девушки в голос. «Похоже, уже день», — спокойно ответила я. «Джесси, прикажи принести мне легкий завтрак». Аппетит так и не появился, но это не сильно заботило меня. — Будет исполнено ваше сиятельство, — проговорила служанка и выбежала из комнаты. — Камилла, у меня к тебе просьба, только никому не говори об этом, — попросила я. — Это возможно? — Все же девушка теневика и прежде всего подчиняется темному герцогу, чем мне. Об этом я не забывала, но помощь ее мне была нужна сейчас. — Смотря, о чем вы попросите, леди, что-то я могу скрыть от руководства. — Хорошо, я рискну. «Камила, посмотри на меня как целитель, что ты скажешь?» Девушка пристально оглядела меня, ее взгляд слегка расфокусировался. «Судя по всему, вы заблокировали эмоции, только не очень умело. Я могу поправить?» — поинтересовалась Теневичка. «Да, это получилось само собой, но, пожалуйста, не спрашивай, почему, об этом я не хочу говорить», — твердо заявила я. «Хорошо, сейчас слегка ослаблю созданную вами защиту». Она похожа на кокон, в который вы заковали себя. Я увидела только на сердце нечто похожее на панцирь. Он намного больше, почти на всей ауре. Если так оставить, то ваша магия окажется закованной внутри защитного слоя. Вы не сможете магичить. И, как следствие, магия будет причинять вам боль. Сейчас я ослаблю защиту. Насколько я поняла, сама защита вам нужна? Пока да. Я хотела заблокировать себе чувство к... Одному человеку. Но, сама понимаешь, я еще не уч. Я даже не поняла, как сотворила такое. Все, готово. Я ослабила защитный слой и дала доступ магии, но оставила запрет на отрицательные эмоции. Думаю, и чувства к тому мужчине остались заблокированными. Но теперь вы довольно легко сможете сами усилить или ослабить накал этих эмоций. Я научу вас, как это делать. Спасибо, Камилла. Впервые за сегодняшнее утро я улыбнулась, правда, улыбка вышла невеселой, но хоть какие-то эмоции. Я не хотела совсем заковать себя в панцирь. «Это может остаться между нами?» — спросила я через несколько минут. «Я попытаюсь. Ничего обещать не могу», — призналась девушка. «Но «Ну и сама об этом говорить не буду». «А если тебя спросит лорд Блэк?» «Я не запнулась на имени темного герцога». Это уже прогресс, что я его вообще произнесла. Может, и хорошо, что я заблокировала чувства. Постараюсь не говорить всей правды. Все же, кроме того, что я теневик, я еще и женщина, и понимаю вас. Спасибо, Камилла, даже за возможность хотя бы ненадолго скрыть то, что я сотворила с собой. Судя по тому, что я увидела, у вас хороший потенциал. Нужно учиться и тренироваться, и у вас все получится, заверила Магичка. Стоило мне позавтракать, как в комнату постучалась миссис Смир. «Леди Ирен, рада, что вам лучше. Мы все переживали за вас», — проговорила экономка. Я улыбнулась в ответ. «Спасибо, миссис Смир. Что-то случилось?» — спросила я, заметив озабоченное выражение лица женщины. «Вас ожидают гости». «Кто?» — удивилась я. Экономка была явно не рада визитерам. «Барон Кларк и его дочь, леди Анита Кларк». Женщина сделала паузу, затем глубоко вздохнула и выпалила. «Извините, но мы не могли их не пустить. Барон устроил скандал на ступенях дома. Он так кричал, что наверняка услышали все соседи». Я не могла сообразить, кто же это решил почтить меня визитом. Что-то знакомое вертелось в голове, но мысль ускользала. «Кричал? И что?» — спросила я в надежде догадаться о личности барона. Только бледная, как полотно экономка, испуганно посмотрела на меня. «Простите, леди, озови, но...» «Говори, прошу», — настояла я. Он кричал, что это он, хозяин этого дома, а вы — самозванка. Извините, леди, это его слова, не мои. Интересно. И тут меня осенило. Леди Анита Кларк. Это же на этой молодой вертехвостке хотел жениться Альфред. И она посмела заявиться в мой дом? Да еще в обществе отца, кричавшего всякий бред. Что же, придется встретиться с ними лицом к лицу. Гости нашлись в холле. Низенький лысый толстяк пытался прорваться к кабинету Альфреда, но его не пускали теневики. Рик и Тимс высоко смотрели на кричавшего барона, словно эта мелкая блоха копошилась у них под ногами. Невысокая хрупкая блондинка стояла в стороне, она в нетерпении притопывала одной ногой, и бросала грозные взгляды на моих охранников. — Немедленно пропустите меня в кабинет моего зятя! У меня приказ суда! Этот дом с сегодняшнего дня принадлежит мне! — кричал толстяк. — Что тут происходит? — резко спросила я, усилив голос магии. Мужчина обернулся ко мне и удивленно посмотрел, словно он совсем не ожидал меня видеть в моем же доме. — Что вы тут делаете, леди? Как посмели зайти в мой дом? — грозно произнес он. То же самое хотела бы спросить у вас, барон Кларк. «По какому праву вы кричите и пугаете моих слуг?» Спокойно поинтересовалась я. «Ваших слуг?» Мужчина с пренебрежением посмотрел на меня и зло рассмеялся. «В этом доме нет ваших слуг. Дом Альфреда Азови принадлежит мне». «Что за чушь несет этот безумец?» «С чего вы это взяли?» «У меня на руках решение суда». Этот дом перешел ко мне после смерти достопочтенного лорда Альфреда, как опекуну его законной жены. Все страньше и страньше. — Леди Азови, я взял на себя смелости и вызвал от вашего имени Мэтта Григора, — проговорил Рик, который вместе с Тимом так и загораживал настырному гостю проход в кабинет. — Какой еще Мэтт Григор? — удивленно поинтересовался барон. — Мой поверенный, — пояснила я и обратилась к теневику. «Благодарю, Рик». «Папочка, а почему в моем доме распоряжаются чужие люди?» В негодовании поинтересовалась бывшая невеста моего покойного мужа. «Может быть, потому что это не ваш дом, леди Кларк?» Спросила я. «Я леди Азови!» Гордо произнесла девушка. «Все, это уже выше моих сил. И за что Пресветлая напустила на меня семейку идиотов?» «Позвольте спросить, когда же вы стали леди Азави? спокойно поинтересовалась я. «За две недели до кибели Альфреда», — объяснила девушка, затем она тихонько всхлипнула, думаю, для приличия, и приложила кружевной платок к совершенно сухим глазам. «Так, давайте дождемся Мэтта Григора, потому что я даже слушать подобные глупости не желаю», — сказала я и направилась к гостиной. «Можете поставить в холле, а я хочу присесть». Визитеры гневно посмотрели на меня и все же последовали за мной. «О чем тут можно говорить?» — недовольно проговорил барон, садясь в кресло и не выпуская из рук черную папку. «У меня на руках документы, что этот дом принадлежит мне!» «Представьте себе, у меня также такие бумаги есть», — спокойно сказала я. «Но по какому праву?» — взорвалась блондинка. «По праву законной жены покойного графа озови, раздался голос Мэтта Григора. Как же вовремя появился поверенный. У меня уже не было сил разговаривать с бароном и его дочерью. Хотя все же удивило заявление бывшей невесты Альфреда, что она стала женой моего мужа. Что-то тут не так. Что за чушь? Моя дочь стала женой графа Азови за две недели до его гибели, выпалил толстяк, только его глаза как-то странно забегали, что-то он скрывает. Можно документ, удостоверяющий данный брак, поинтересовался Мэтт Григор. Барон Кларк довольно улыбнулся, потряс папкой и заявил. «Все тут, но я не могу вам это дать. Еще испортите нам оригиналы». «И что, ваш поверенный не сделал вам копии?» — спросил юрист. «Да какое вам дело?» — гневно выдал барон. «Тогда мы подождем королевского нотариуса. Думаю, официальному представителю его величества вы доверите ценные документы?» «Что? Но зачем же звать власти?» «Потому что мне вы не желаете показать бумаги, но при этом утверждаете, что ваша дочь – законная жена покойного графа Азови». «Все так!» – довольно кивнул толстяк. «Только дело в том, что Альфред Азови не был разведен, чтобы жениться во второй раз», – проговорил Мэт Григор. Барон с дочерью в изумлении застыли, но уже через несколько минут девушка закрыла руками уши, видимо, она не желала слышать правду. «Нет, как же так? Мы же поженились!» твердила блондинка. Она сбросила маску циничности и резко побледнела, губы ее задрожали, казалось, еще чуть-чуть и девушка заплачет. Как неудивительно, но мне даже стало немного жалью. «Где происходил обряд?» — спросила я. Я догадалась, что Альфред провернул очередную аферу, ведь богиня точно не знала о недавнем браке моего недомужа. Опять же, он сам говорил, что только собирается жениться. Что-то не сходится. Или это прохвост Альфред всех обманул? В нашей домашней часовне, произнесла девушка с тревогой, смотря на меня. Разве так можно? удивилась я. В редких случаях, резко ответил барон. И во время ритуала вы получили ответ присветлый? Спросила я. Мне показалось, что да, чуть не плача, произнесла девушка. Дорогая, что ты слушаешь этих Не верим! Просто бывшая жена Альфреда решила захватить твое наследство, — гневно выпалил барон. Как же он надоел мне своими надуманными претензиями. Королевский нотариус мне передал приказ его величества Чарльза Нотгерского о признании меня единственной наследницей покойного графа Альфреда Азави. Да и брачный браслет с моей руки упал только после смерти мужа. «Что? Как я могла про это забыть?» — простонала леди. «Почему мой браслет до сих пор на руке? Как же так?» «Вы забыли, что после смерти одного из супругов брачный браслет, надетый в храме, сам падает с руки? Почему же тогда ваш отец не напомнил про это?» — поинтересовалась я. Леди Анита смотрела на меня с широко открытыми глазами. По ее щекам текли уже совсем не наигранные слезы. «Папа, что же это получается?» — прошептала она. «Не знаю». За лорда Альфреда поручился герцог Овенсмер. Не мог же кузен императора обмануть нас. Он должен был сделать все как надо, — не хотел соглашаться мужчина. Но как же тогда вы провели обряд? Ведь в тот момент на руке графа Азави был другой брачный браслет, — проговорил поверенный. У него была перебинтована рука. Альфред сказал, что поранил ее накануне. И герцог Овенсмер подтвердил это. Неужели нас обманули? — недовольно спросил барон. Бледная блондинка прижалась к плечу отца и тихо плакала. «Что же произошло?» И тут я вспомнила, что мой недомуш не ушел за грани, а витает где-то в доме в качестве привидения. «Альфред, где бы ты ни был, сейчас имей совесть посмотреть в глаза той, кого так подло обманул!» — воскликнула я. Барон с удивлением уставился на меня, наверное, решил, что я сошла с ума. Но я лишь гневно продолжила. «Альфред, немедленно появись!» «Иначе можешь не рассчитывать на мою помощь! Я, наоборот, найду некроманта и попрошу развеять твой неупокойный дух!» Стоило мне договорить последние слова, как появился призрак. Он что-то беззвучно кричал, я и забыла, что тот в очередной раз лишён голоса. Я взмахнул рукой, и Альфред взорвался словесной тирадой. «Только не это! Умоляю, Ирен, не надо! Я сейчас все объясню! Умоляю, дай мне исполнить то, что приказала Пресветлая!» И почему я вообще должна тебе верить? Ты при жизни совершил столько подлости, а сейчас вдруг изменился? Решил помогать мне? Может быть, проще развеять твой дух и дело с концом? Только не это. Прошу, Ирен, да, я виноват перед тобой, и Анитой, но сейчас я действительно изменился. Не верю тебе. Как мог такой негодяй измениться за короткий срок? Для меня прошло намного больше времени, чем для тебя. Меня в качестве привидения вернули из чистилища. «Где я провел больше тысячи лет! Там время идет совсем иначе! Тут миг, там сотни лет!» Я с удивлением смотрела на привидение и не сразу заметила странный взгляд барона. «Никогда бы не подумал, леди!» — с пренебрежением произнес он. «И давно вы разговариваете сама с собой?» «Дело в том, что леди Ирен видит и может говорить с призраком графа Азови», — пояснил Мэтт Григор, защищая меня. Но это не успокоило толстяка, тот только фыркнул и сказал. «Что еще придумали? Наверняка и все остальное ложь. Может быть, моя девочка имеет больше прав на этот дом, чем это?» гневно посмотрел на меня мужчина. «Все так, папа. Я слышу и вижу Альфреда», — подала голос леди Анита. «Что? Нет, дорогая, опять это твои странности. В нашей семье никогда не было видящих. Хватит уже придумывать!» — зло выпалил барон. Девушка только покачала головой и посмотрела на привидение. «Зачем вы так со мной? Что я вам сделала? Почему вы решили опозорить меня?» спросила она у Альфреда. «Да, я виноват. Но меня заставил разыграть этот спектакль герцог Овенсмер. Если бы не мой арест и смерть, то я бы все равно развелся, и мы бы провели настоящий обряд в храме Пресветлой». «Спектакль?» – вздрогнула девушка. «И в первую брачную ночь также был спектакль?» но я же планировал на тебе жениться. К тому же твой отец все знал. Ему рассказал правду герцог Овенсмер. — Что? Папа, ты знал, что мы провели не настоящий обряд в часовне? — в негодовании произнесла обманутая невеста. — Да пусть он не говорит чушь! Не мог промолчать, Альфред! — гневно выпалил лорд Кларк, обращаясь к призраку, которого не видел. — А зачем мне молчать? Я больше не намерен покрывать ваши делишки, — заявил Альфред. Насколько я знаю, герцог Овенсмер заплатил бороду приличную сумму, чтобы его дочь была посговорчивее. «Что?» — в ужасе прокричала девушка. Барон же не слышал последних слов призрака, он лишь выругался себе под нос, вскочил на ноги и схватил дочь за руку. «Довольно пустых разговоров! Пошли домой, Анита! Мы еще повоюем! Я так просто это не оставлю!» — не успокаивался он. «Не дай ему забрать Аниту!» — услышала я голос Пресветлый в своей голове. — Только этого мне еще не хватало. «Постойте — Постойте! — крикнула я и встала вслед за гостями. Развернувшись в сторону дверей, я увидела в проходе темного герцога, который стоял, сложив руки на груди и пронизывал всех глазами, полными тьмы. — Как много можно узнать, когда тебя не видят? — с иронией произнес лорд Блэк. — Вы достаточно наговорили, барон Кларк. Надеюсь, продолжите в том же духе. Вы арестованы.